Впрочем, откровенно говоря, сцена внизу уже в какой-то степени была чудом. Принять на себя удар тяжелого аватара ближнего боя пятого уровня, несущегося на полной скорости, и при этом устоять – выдающиеся достижения для линкера первого уровня и достойные похвалы. Зря Манган называла его чёртовым идиотом. Одна из шкал в верхней части поля зрения моментально лишилась свыше 30% своего запаса. Но когда Хараюки увидел, чья именно это была шкала, он тут же обомлел. «Что?» Он немедленно перевел взгляд обратно на поле боя. И в этот самый момент правая рука Фростхорна разбилась вдребезги по самое плечо. Ледяной аватар тут же потерял равновесие и упал на правое колено. Харуюки смотрел на него, начиная понимать, кому именно была адресована последняя реплика Манган. Этим эпитетом она, офицер Леонидов, наградила одного из своих подопечных. Другими словами, она с самого начала знала, что это произойдёт. «Что? Как это... возможно?» – тянул Харуюки, не веря в происходящее. Один из основных принципов брейнбёрста назывался «один уровень, один потенциал». Другими словами, чем сильнее разница в уровнях, тем сильнее отличаются возможности аватаров. Если разница в один или два уровня не слишком критична, то сойтись в таранах с аватаром, уровень которого на 4 выше твоего, и при этом пробить атаку противника невозможно. Либо сейчас произошло нечто неочевидное, либо Вольфрам Цербер обладал такими уровнями физической атаки и защиты, что мог одолеть противника на четыре уровня выше себя. Усиливающее снаряжение? Или неужели инкарнация? Уже собирался произнести Харуюки, но Манган одёрнула его. Нет, это способность Цербера, соответствующая цвету его брони. цвету, «И какого цвета Цербер?» – спросил дрожащим голосом Хруюки, продолжая наблюдать с дорогой. Но шок от потери руки и провала его сильнейшей атаки был таким сильным, что Хорн даже не шевелился. Цербер же, вовсе не боясь размеров своего противника, постепенно опустошал его шкалу здоровья своими атаками. «Разумеется, то, что написано в его имени – Вольфрамово!» Прошептала Манган, смотря на разворачивающуюся битву суровым взглядом. Эээ, так это имя не означает волка. Вольфрам – это действительно название цвета? Именно. Хотя, если точнее, это название материала брони, как у нас с тобой. Манган повернула голову и посмотрела на Харуюки. В английском языке слово Вольфрам означает вид металла. В Японии мы называем его танкстеном. На шведский манер. Слово «цербер» же означает «монстра» из греческой мифологии. На дороге тем временем Фрост Хорн лишился остатков своего здоровья, и его тело рассыпалось. Перед глазами Харуюки появилось сообщение, провозглашавшее победу Вольфрам Цербера. Вместе со звуком окончания дуэли послышался и тихий голос Манган. Вольфрамовый Цербер. Поскольку самому харуюки достался металлический аватар, он несколько раз на досуге изучал свойства различных металлов. Например, золото, тяжелое и химически инертное, но при этом мягкое до такой степени, что его можно гнуть руками. Магний, крайне легок и при правильной закалке достаточно крепок, но очень быстро ржавеет. Алюминий, легок и мягок, но на удивление крепок в сплавах. Наконец, серебро. Весьма инертно, хотя до золота ему далеко. Также это лучший проводник электричества среди всех металлов, и, по словам Такумо, прекрасно отражает свет. Конечно, металлические аватары ускоренного мира не копировали все свойства настоящих металлов, но, как минимум, важнейшие особенности у них действительно проявляются. Итак, есть аватар, основанный на Вольфраме. Какими особенностями он может обладать? В реальном мире вольфрам – обязательный элемент бронебойных снарядов, использующихся для поражения танков. Кроме того, он используется в сверлах, лезвиях и прочих инструментах для работы по металлу. Другими словами, вольфрам тверд. Он тверд, как никакой другой металл. По твердости он лишь немного уступает алмазу. А поскольку это основная особенность Вольфрама, то и основанный на нём дуэльный аватар должен был её унаследовать. «Он самый твёрдый из всех металлических аватаров?» тихо обронил Хоруюки, и стоящая справа от него Манган Блейд кивнула. «Пожалуй, на данный момент это именно так». Небольшой Вольфрамовый аватар, стоящий на перекрёстке Унаканской управы, уважительно поклонился уже покинувшему поле боя Фростхорну. Вместе с этим послышался его голос. «Большое спасибо за бой!» В ускоренном мире такая учтивость встречалась редко, и даже зрители принялись аплодировать победителю, что происходило ещё реже. Харуюки собирался присоединиться к аплодисментам, но манган продолжала говорить, поэтому он остановился и повернулся к ней. Вальфрам Цербер начал выступать три дня назад в зонах Сибуя-1, Синдзюку-3 и Накана-2. С учётом того, что все эти дни ты был занят очищением от брони, я не удивлена, что ты не заметил. А, ага, я впервые что-либо слышу о нём. Но при этом эффект от его появления, пожалуй, ещё выше, чем от того, что Дасктейкер натворил в Синдзюку и Сибуи два месяца назад. «Его сила, по крайней мере, заключалась в очевидной комбинации дальнобойного оружия и похищенной у тебя способности к полёту». «Прошу прощения за тот случай». Тут же извинился Харуюки в ответ на упоминание мародёра. Манган посмотрела на него с взглядом и фыркнула. «Ты ведь тоже пострадал от него, разве нет? Как бы там ни было, сила Цербера, в отличие от Тейкера, оценке не поддаётся». «А...» А разве она не состоит просто в том, что его цвет наделяет его невероятной крепостью? Да, его броня крепка, но при этом стиль боя неоднообразен. Большинство новичков первого уровня так сильно полагаются на свои способности, что не замечают ничего кроме них и раз за разом сражаются по одной и той же схеме. Кроу, помнишь, как ты в своё время полагался исключительно на свой полёт? И тебя из-за этого постоянно сбивали красные аватары-снайперы. «Приношу извинения». Вновь извинился Харой Юки. Манган опять фыркнула а затем продолжила. на Цербер использует свою крепость, свое главное оружие. Только когда это действительно необходимо и эффективно. Смотри». Эта битва закончилась так быстро потому, что Хорн – импульсивный болван, и с самого начала решил напасть на противника спереди. Но, как бы сильно Цербер не верил в твердость своей брони, он, как аватар первого уровня, должен был сомневаться в том, сможет ли он принять такой удар. Действительно, он отразил мощнейший удар плечом Хорна, даже не дрогнув. «Будь на его месте я, я бы сначала минут двадцать кругами бегал». Как только Харуюки упомянул время, он рефлекторно посмотрел вверх. К его удивлению на таймере, отсчитывающем 1800 секунд дуэли, оставалось еще почти 1000 секунд. Большая часть зрителей уже покинула поле боя, а сам Цербер стоял на дороге и что-то делал в своем меню. Пока оба дуэлянта не покинут поле боя, или пока не стечёт время, зрители с него автоматически не выбрасывало. Манган тоже посмотрела на дорогу, и её глаза вновь сузились, а голос стал ниже. Он не сражается в присутствии родителя и не состоит в легионах. Это значит, что он либо где-то научился так сражаться, либо он умел это делать с самого начала. В таком случае его главная особенность даже не твёрдость Вольфрама. «А что?» Сказал Харуюки, сглотнув и стал ждать ответа. «Возможно, он гений. Возможно, у него есть дар, благодаря которому он знает всё, что необходимо бойцу и Бёрстлинкеру». «Гений». Стоило Харуюки услышать это слово, как он ощутил, будто что-то умирает в его сердце. Это слово «меньше всего на свете» подходило для описания Ариты Харуюки. Конечно, Черноснежка в своё время сказала ему, что он – несравнённый гений скорости. Но слово «скорость» относилось ко времени реакции в виртуальном мире. Харуюки отчётливо осознавал, что эта скорость не была даром небес. С самого детства Харуюки сбегал от ненавистной реальности в виртуальные миры и проводил всё своё время в бесчисленных играх. Закалённая реакция – это лишь результат этого бегства – Даже его рекорд в виртуальном сквоше, заставивший Черноснежку обратить на него внимание, лишь результат того, что Харуюки, сбегая от своих обидчиков, прятался на корте. Да, возможно, именно эта скорость реакции и наградила его дуэльным аватаром с уникальной по меркам ускоренного мира способностью к полёту. Но каждый раз, когда Харуюки стоял на волоске от полной потери очков, ему удавалось избежать её лишь благодаря многим, очень многим людям, помогавшим ему. Наверное, не было ни одной проблемы, с которой он справился бы своими силами. И изучение способности «Идеальное зеркало» — его текущая задача — не была исключением. Даже усилия Ника и Утай помогли ему лишь получить смутное представление о том, что он искал. «Чёрт побери, почему так много всего происходит?» Сказала вдруг Манган, прерывав негативные мысли Харуюки. Удивлённо подняв голову, он спросил. «Разве? А что, нет? Мало нам проблем с СС-комплектами и неожиданного переезда Архангела Метатрона. Так теперь ещё и появление Варфрам сербера И всё это за одну неделю? А, да, действительно. Нам ещё повезло, что позавчера выяснилось, что твоя броня бедствия нам больше не угрожает. В противном случае, нам бы ещё ко всему этому пришлось организовывать охотничьи отряды для твоей поимки. И я даже думать не хочу, чтобы началось. Только не думай, что я тебя благодарю. А, ну, конечно, разумеется. Отозвался Харуюки, кивая, а затем задумался. К очищению брони бедствия он, пожалуй, приложил и свои усилия. Естественно, ему все еще помогали остальные. Но были ситуации, из которых он выпутывался только благодаря своим собственным потугам. Пусть он и не был гением, но постепенно становился сильней. Эти мысли немного улучшили его настроение. И он вновь поклонился Манган Блейд, приговаривая: "А, э, спасибо вам. Тебе меня благодарить тоже не за что. А, э, ну да." <свык> Пока они разговаривали, стоящий на дороге Цербер закончил разбираться в меню, после чего окинул взглядом оставшихся на поле 10 с чем-то зрителей и ясным голосом заявил: "На этом у меня всё. Всем спасибо за внимание." Слова благодарности от участника дуэли звучали несколько странно. Обычно зрители смотрели битвы либо ради собственного развлечения, либо ради анализа потенциальных противников. Но голос Цербера звучал так жизнерадостно, что вызвал очередные аплодисменты. Напоследок серый аватар еще раз поклонился, произнес «Берст, а!», но неожиданно замер на полусловие. Как только Харуюки понял, что Воучья Маска смотрит прямо на него, он рефлекторно попытался спрятаться за Манган, но не успел он этого сделать, как до крыши донёсся приятный мальчишеский голос. «А, простите, если я не ошибаюсь, но вы случайно не тот самый Сильвер Кроул из Легиона Нега Небилас?» Харуюки подался назад. Если бы вокруг него не было других зрителей, Он бы замотал головой и сказал, что тот ошибся аватаром, но и Манган, и прочие зрители прекрасно знали, что он Сильвер Крол, и провести Цербера ему бы не удалось. В результате он вынужден был напряженно ответить. «А, ну, да, это я». цербера моментально подбежал к зданию, на котором стоял Харуюки и крикнул ещё бодрее. «Приятно познакомиться, Кроу-сан! Я так хотел с вами встретиться! Я собирался посетить Сугинами, как только получу второй уровень, но как же мне повезло свидеться с вами сегодня!» «Спасибо!» Ему, конечно, приходилось слышать, как аватары радовались тому, что им, наконец, удалось победить его. Но Хоруюки впервые встречал кого-то, кто был бы рад встрече с ним. Не зная, как реагировать, он рефлекторно вжал голову в плечи. Он думал над тем, не лучше ли будет сбежать прямо сейчас. Или всё же стоит немного с ним поговорить? Следующие слова Цербера были подобны выстрелу в лоб. кроул а можно вас попросить? Сразитесь со мной прямо сейчас!»